Одиозный Балтазар Косса В 1410 году понтификом римско-католической церкви стал Иоанн XXIII, наверное, самый одиозный римский папа. Его настоящее имя – Бальтазар Косса. Родился он примерно в 1370 году на небольшом, расположенном в Неаполитанском заливе острове Искья, принадлежавшем его отцу, потомку древнего рода сведений о детских годах Бальтазара не сохранилось. Впервые же о нем заговорили в 80-х годах XIV -го столетия, как об одном из самых отчаянных и удачливых пиратов, грабивших морские суда в Средиземноморье. Он принимал участие в большинстве морских операций, во время которых грабил прибрежные населенные пункты, брал в плен людей, особенно красивых женщин и девушек. Совершал Бальтазар Коса разбойничьи налеты вместе со своим старшим братом Гаспаром, которого сподвижники называли адмиралом пиратского флота. Однако проходили годы, и Бальтазар, став знаменитым и богатым пиратом, покинул брата и начал промышлять разбоем самостоятельно. Но однажды, прислушавшись к совету матери, Бальтазар оставил пиратство и поступил на теологический факультет знаменитого Болонского университета. Здесь он довольно быстро выделился среди однокурсников своими способностями. Причем не только в учебе. Он показал себя превосходным фехтовальщиком, а также любимцем женщин. За пять лет студенческой жизни у Коссы было множество любовниц. В частности, одной из них стала 22-летняя Яндра Даласкала, которая по сути спасла ему жизнь, когда после одного любовного приключения за ним устроил погоню разгневанный муж со своими друзьями. Яндра укрыла Косу в доме, где проживала, от преследователей, а на рассвете он ушел. Но, пораженный ее удивительной красотой, на следующий день снова вернулся к ней. Однако он, как говорится, попал из огня да в полымя. Дело в том, что девушка занималась чародейством, а в то время такие занятия преследовались инквизицией. И как раз в тот день, когда к Яндре явился косса, в дом ворвались инквизиторы, обоих арестовали. Их ожидал костер. Однако одна из любовниц Косы и де верона помогла ему и Яндре выбраться на свободу, и он снова стал пиратом. Четыре года Косса занимался разбойничьим промыслом в Средиземном море. Но однажды он с командой попал в настолько сильный шторм, что выжить удалось лишь Коссе, Яндре и двум его товарищам. Им повезло. Спустя сутки лодку, в которой они находились, выбросило на берег. Они стали искать место, где могли бы укрыться, но спустя три дня их опознали местные жители и пиратов арестовали. Что было с ними дальше сказать сложно, поскольку различные историки по-разному описывают события, последовавшие за тюремным заключением. Но в конце концов Косса стал пленником папы Урбана VI. Понтифик сделал его сначала своим послушником, а затем спустя несколько лет следователем он должен был судить неугодных понтифику кардиналов. Однако Урбан VI 15 октября 1389 года отошел в мир иной. Его же место на папском троне 2 ноября занял ровесник Бальтазара Бонифаций IX, а вскоре Косса получил титул архидиакона в соборе святого Евстафия. Но поскольку Бонифаций не отличался особыми деловыми качествами, он все папские обязанности возложил на Бальтазара. Косса сочинял папские булы, энциклики, тексты анафем, регулировал цены за должности и так далее. При этом Косса продолжал следить за ситуацией в политической жизни. Когда один из противников Бонифация IX колонна организовал против него заговор, Косса встал во главе папского войска. Заговорщики были разгромлены, главных зачинщиков повесили. Спустя 13 лет после восшествия на престол 27 февраля 1402 года Бонифаций IX возвел Бальтазара в Сан кардинала. Секретарь Ватикана Дитрих фон Ним писал: Неслыханные, ни с чем не сравнимые дела творил Косса, во время своего пребывания в Риме здесь было все: разврат, кровосмешение, измены насилие и другие гнусные виды греха, против которых обращен был когда-то гнев Божий. И далее. Только в Болонии Коссе удалось совратить более 200 женщин. Он поехал туда по поручению папы для решения различных вопросов, касающихся церкви и политики, но не забыл при этом и своих любовных дел. Любовницами его были замужние женщины, вдовы, девушки и монашки, жившие в монастырях. Некоторые из них любили его и добровольно становились его любовницами но некоторые были грубо изнасилованы прямо в монастырях. В начале 1403 года Косса отправился по поручению Бонифация IX в Болонию, чтобы выяснить политическую обстановку. А вскоре он выехал в Феррару, откуда организовал военный поход против Болонии, Реджа и Пармы, городов которыми управляли не представители папского двора, а местные феодалы. С этой задачей Бальтазар успешно справился. В ноябре 1406 года Косса получил известие о том, что от апоплексического удара скончался Инокентий VII, преемник Бонифация IX. Балтазар незамедлительно отправился в Ватикан. По этому поводу один из хронистов пишет: Все знали, что папа Инокентий VII постоянно завидовал политическим успехам своего легата и помышлял о том, чтобы лишить его управления Болоньей. И когда он умер, поползли слухи, что он отравлен Коссой и его единомышленниками. Со временем эти слухи подтвердились. Однако Косса был официально обвинен в убийстве понтифика лишь в мае 1415 года на Константском соборе. А почти за 10 лет до этого, в ноябре 1406 года, конклав по рекомендации Балтазара избрал папой Анджела Карарио принявшего имя Григория XII. И, конечно же, новый понтифик понимал, что своей высокой должностью обязан Коссе. Поэтому он во всем советовался с ним и даже оставил его наместником в Болонье. А поскольку это был самый значительный пост в папстве, Бальтазар одновременно стал и первым из всех кардиналов. Однако со временем Григорий XII стал опасаться столь плотной опеки со стороны Коссы. И чтобы лишить его безграничного влияния на высших священнослужителей, он назначил немало новых кардиналов. Более того, взаимоотношения Григория XII и Коссы настолько обострились, что папа предал его анафеме и лишил кардинальского звания и должности наместника. Но Косса в свою очередь заявил, что отныне является полновластным властителем тех областей, которыми до этого управлял от имени папы. Кроме того, он решил объединить священнослужителей и глав государств, которых не устраивал Григорий XII. А 15 июня 1409 года конклав кардиналов неожиданно предложил избрать папой Бальтазара Коссу. Но он отказался от понтификата, посчитав, что еще не время для восхождения на церковный Олимп. И поблагодарив членов конклава за доверие, предложил кандидатуру кретянина Петра Филарга, принявшего имя Александра V. Но спустя всего 11 месяцев, 25 мая 1410 года, путем подкупа и обещаний бывший пират был возведен на папский престол под именем Иоанна XXIII. Теперь он добился всего того, о чем мечтал многие годы. Но наслаждался достигнутой властью Косса недолго. В ноябре 1414 года он совершил ошибку, стоившей ему трона. Дело в том, что в это время в имперском городе Констанс он собрал церковный собор, в ходе которого открылись все неприглядные дела косы – распутство, торговля индульгенциями и должностями. Причем об этом было известно и простому люду, и королям. Сообразив, что теряет папский престол, Иоанн 23 отправил гонца к своему союзнику герцогу Фридриху Австрийскому. Он просил обеспечить его убежищем в том случае, если его лишат понтификата. Уже 20 марта 1415 года Бальтазар, переодетый конюхом, вынужден был бежать в резиденцию Фридриха Австрийского в Шафхаузен. Отсюда он отправил письмо императору Сигизмунду, рассказав о своих злоключениях. Кос рассчитывал, что это известие станет причиной распуска собора, так как на нем отсутствовал папа. Но собор не распустили, а выставили папе требование вернуться в Констанс и отречься от престола. Но Иоанн 23, в обмен на престол потребовал сохранить за ним болонью и прилегающие к ней земли. Также он должен был остаться кардиналом с доходом в 30 тысяч золотых дукатов в год. О требованиях Бальтазара доложили императору Сигизмунду. Тот немедля с 30 тысячами воинов выступил в поход. Иоанн 23 и Фридрих Австрийский бежали из Шафхаузена. А продолживший свою работу собор, помимо чисто церковных дел, посвятил два своих заседания допросу свидетелей по обвинению Бальтазара. В результате Иоанну 23-му были предъявлены 72 пункта обвинений в том числе продажа церковных постов и санов, развращение тысяч женщин, мужеложства, убийства и прочее-прочее. Иоанн же, обладая огромным состоянием, попытался привлечь в свои союзники некоторых крупных феодалов. Однако силы оказались неравными, и скоро сторонники папы стали сдаваться Сигизмунду. А 14 мая 1415 года и сам Иссамбальтазар был пленен во Фрибурге и уже 17 мая этого же года на специальном заседании собора он был лишен всех прав и передан в руки правосудия. Через две недели, 29 мая, суд вынес решение, в соответствии с которым бывшему папе вменялись самые ужасные грехи – воровство, кровосмесительство, нарушение мира и единство церкви. Косу поместили в камеру-одиночку в Готлебинскую крепость, расположенную в швейцарском городе Тургау. А 17 мая по распоряжению нового понтифика Мартина V Бальтазара перевели в крепость Мангейм. И если бы не преданная ему любовница Имма де Вероне, которая, подкупая надзирателей, навещала Косу, он, скорее всего, не смог бы выдержать обрушившееся на него несчастье. Спустя три года политическая ситуация изменилась, и Бальтазар Коса оказался на свободе. Освободившись из заключения, он явился к новому папе Мартину V, который назначил его епископом Тускуланским. С этого времени ничего о Коссе неизвестно, за исключением того, что жил он вместе с Иммой в одном из великолепных дворцов Флоренции. Умер бывший папа Иоанн XXIII во Флоренции 22 декабря 1419 года. На его могиле воздвигнута часовня. На могильной плите лежит позолоченная маска Коссы, ниже герб Иоанна 23-го, высеченная из мрамора кардинальская шапка, папская тиара и надпись. Здесь покоится прах Бальтазара Коссы, бывшего папы Иоанна XXIII.